Послесловие Архенбаха Чейт все-таки улетел. Собственно, я ни секунды не сомневался, что именно так и произойдет. Спокойная, размеренная жизнь, установившаяся на Варкале после того, как дела, основанного нами туристического комплекса, резко пошли в гору, совершенно не соответствовала сбалмошному характеру чейта и той энергии, что бурлило в нем, подобно лаве, в жерле готового взорваться вулкана. Он мог неделю полежать в гамаке, рассуждая, как это здорово, ничего не делать, ни о чем не беспокоиться. Но после такого временного отдыха он вновь срывался с места и летел. Бог его знает, куда и зачем он летел. Он казался мне похожим на каплю ртути, которую почти невозможно удержать в неподвижном состоянии. Не знаю, за что он возьмется на этот раз. Последнее время он говорил что-то о поставках матрешек созвездия гонщиков-псов и об идее организации Всегалактической курьерской службы, опять-таки, подвижной, как ртуть. Но чем бы ни занимался Чейд, он делает только то, от чего сам получает удовольствие. Может быть, в этом и кроется причина неизменно сопутствующего ему успеха? Кто знает? Когда он ставит перед собой какую-то цель, ему интересен только сам путь, который он должен пройти чтобы достичь требуемого результата. Ну а после того, как желанный приз оказывается в руках, Чейд с легкой душой может просто сдать его в утиль. Он совершенно равнодушен к славе и успеху. Спросите у него, где сейчас находятся два «Оскара», полученные им за фильм «Умри легко». В ответ он только усмехнется и безразлично пожмет плечами. А вы думаете, «Умри легко» стал последним фильмом, где он снялся? Про другие он просто не желает вспоминать. Между прочим, и история с ящером, изловленным Чейтом, который в итоге оказался испытателем, облаченным в новый биоскафандр, была не последним случаем, когда чей работал на отряд особого назначения «Луна-13». Ему приходилось выполнять и куда более опасные задания генерала баруздина и не рассказывает он о них вовсе не из скромности, а потому что огласка некоторых фактов, к которым он имел самое непосредственное отношение, может представлять угрозу государственной безопасности. А сколько успешных коммерческих начинаний Чейд бросил только потому, что внезапно потерял к ним интерес. Индустрия спорта на Лориане-5 сейчас процветает, а ведь именно Чейд стоял у ее истоков. Колония на Эльфе разрослась до размеров крупной метрополии, а концерты звезд вселенской музыки в Стим-холле – пользуются заслуженной славой и популярностью, продолжая привлекать на эльф богатых туристов. а имя чей-то А стоит первым в списке почетных граждан эльфа. А что наш туристический комплекс? Он уже и сейчас приносит неплохие доходы, а через год-другой обещает стать самым модным курортом Галактической Лиги. Скажите мне на милость, какой человек, находясь в здравом уме, просто так, ни с того ни с сего, махнет рукой на столь прибыльное дело? Не знаете такого? Значит, вы не знакомы с чейтом А. А вы слышали историю о том, как на пересадочной станции Гелеспи к нему на корабль подсел призрак? Да, самый настоящий призрак звездного капитана из числа первых космопроходцев. Когда-то, в незапамятные времена, его корабль потерпел крушение на планете, покрытой вечными льдами. Корабль вместе с телом капитана вмёрз глубоко в лёд и с тех пор числился без вести пропавшим. Однако планета, до недавних пор считавшаяся необитаемой, оказалась населенной странными червеобразными существами, очень медленно передвигающимися в толще льда. Длина их порой достигает нескольких метров, а толщина не превышает нескольких микронов. Однажды, обнаружив корабль с телом капитана, черви-аборигены сделали из него предмет поклонения – Окружив его мистическим ореолом, они создали на этой основе целый культ, включающий в себя как историю всего мироздания, так и смысл существования самих червей, пронизывающих своими телами ледяные глыбы. Но ну, а душа капитана в результате этого утратила покой, гарантированный ей после смерти. «Нет, вы, конечно же, можете мне не верить!» почему так историям о привидениях большинство из тех, кто считает себя разумными, относятся скептически. Обычно их либо принимают за грубые мистификации, либо относят насчет больной фантазии их авторов. Но в таком случае я могу посоветовать вам обратиться к пятому тому академического издания всеобщей истории галактического поиска. — Причем здесь всеобщая история галактического поиска? А вы откройте ее и посмотрите, кто и где именно обнаружил корабль капитана Антона Безуглова. — Неубедительно. Но в таком случае подумайте о том, каким образом Чейту стало известно, что корабль капитана Безуглова находится именно там, где он его обнаружил, если радары с орбиты его не фиксировали. Простой случайностью это не объяснишь. Почему-то до чей-то никому не приходило в голову совершить посадку на планету, представляющую собой просто большой кусок льда. Должно быть, про то, что на корабле чей-то свихнулся бортовой компьютер, вы тоже не слышали. Причем есть космическая Одиссея, сейчас же не 2001 год то, что произошло с Чейтом, не могло прийти в голову никаким фантастам. Его корабль находился в открытом космосе, когда бортовой компьютер по непонятной причине вдруг вообразил, что он стоит на испытательном стенде и запустил полную программу проверки всех систем корабля. Сначала он открыл на корабле все люки и сбросил в окружающее пространство имеющиеся запасы кислорода, Затем, проведя проверку ходовых качеств двигателя на холостых оборотах, избавился и от запасов топлива, после чего провел новую калибровку всей навигационной аппаратуры, приняв ту точку пространства, в которой он находился в данный момент, за нулевую. «Ну? У кого есть соображения, как можно выбраться живым из такой ситуации? Не знаете?» Ну такие я вам тоже рассказывать не стану почему почему спросите у самого чейта когда он вернется, хотя скорее всего он и вам ничего не станет рассказывать знаете бывают в жизни моменты, о которых потом не хочется вспоминать. А интересно ли вам, что в свое время Чейту не хватило всего лишь одного дня, чтобы получить степень бакалавра философии Ганглианского международного университета? Чейт оказался на Ганглии случайно, когда у космического грузовика с партией живых пищевых червей для Дори Миры, которым он управлял, полетел инжектор. Ближайшей планетой, где имелась станция космос-сервиса, как раз и оказалась Ганглия. Ганглианцы внешне почти не отличаются от людей, также гостеприимные и приветливы, вот только значительно меньше ростом, и, соответственно, все жизненные процессы у них протекают раз в сто быстрее чейт и глазом не успел моргнуть, как двигатели его транспорта разобрали, почистили, заменили всю смазку и вышедший из строя инжектор, а затем снова собрали. На выполнение такой работы в любом другом центре космосервиса ушло бы не меньше недели чейт уже успел связаться со своими работодателями и поставить их в известность о вынужденной задержке, и поэтому решил ничего не переигрывать, а провести неожиданно появившееся свободное время с толком и пользой для себя. Он поступил на философское отделение Ганглианского университета. Поскольку весь жизненный цикл конклеанца от рождения до смерти составляет по времени примерно один земной год, то обучение в университете от поступления до выпускного экзамена укладывается в 10 дней. Но вовсе не скорость получения образования, как могло бы показаться, привлекла чей-то. Чет давно интересовался философией и, когда выдавалось свободное время, любил наведаться в оказавшуюся поблизости библиотеку. В залах философской литературы ему частенько попадались на глаза ровные ряды объемистых серых томов с надписями на корешках – труды философского общества Ганглианского университета из чего он сделал вывод, что ганглианские философы пользуются авторитетом и уважением во всей галактике. Так почему же было не прикоснуться к этому незамутненному источнику знаний, если даже сама судьба тому благоволит? Учеба успешно продвигалась к концу, когда по непонятной причине начали дохнуть черви на корабле чей-то. Пока хоть какая-то их часть оставалась жива, груз требовалось незамедлительно доставить заказчику, в противном случае неустойка составила бы сумму, которую Чейт не смог бы выплатить и за 10 лет. Перед ним стала дилемма – образование или финансовое благополучие. Под давлением обстоятельств Чейт выбрал второе – О чём дальнейшем не раз пожалел. Всего за день по земному календарю допускных экзаменов Чейт был вынужден покинуть Ганглию и университет, так и не получив степени бакалавра философии. Но на Ганглии его не забыли. Именно после зачисления на курс философии Землянина к Ганглианскому университету был присвоен статус международного. Конечно, легче всего было объяснить успехи, сопутствующие Чейту всю его жизнь, простой удачливостью. Несомненно, в жизни всякого разумного существа удача играет весьма значительную роль. Но в случае с Чейтом, как мне кажется, дело не только в этом. То что ему удавалось выйти сухим из воды попадая в самые невероятные передряги невозможно объяснить только тем что родился он как говорят земляне в рубашке да еще и под счастливой звездой признаться мне подобные идиомы не совсем понятны я тоже родился в скорлупе, но вряд ли мне в жизни улыбнулась бы большая удача, если бы в свое время я не встретил на своем пути чей то к тому же как известно человек впрочем как и любой другой представитель разумной формы жизни который верит только в свою удачу обычно долго не живет чтобы вы тоже смогли в этом убедиться я расскажу вам еще одну кстати весьма показательную историю из жизни чейта дело было на пересадочной станции вагана Какой-то напрочь свихнувшийся киберпанк с идуки, решивший, что он является новой инкарнацией Сида Вешеза, захватил туристический лайнер, на котором находилось около пятидесяти пассажиров. Из него такой же Сид Вешез, как из меня Змей Горыныч. Однако... Размахивая антикварным шестизарядным «Кольтом» 38-го калибра перед объективом камеры, транслирующей на все телемониторы станции его дурацкую физиономию с наклеенными, где попало кусочками допотопных печатных плат, «Киберпанк» стал требовать к себе кого-нибудь из представителей местной администрации, желая сыграть с ним в «русскую рулетку». «Если вы не знаете, что такое русская рулетка, то я могу вас с этим только поздравить». Дикарское развлечение. Существует несколько разновидностей этой игры, суть которой заключается в том, что играющие по очереди подносят к своему жизненно важному органу ствол огнестрельного оружия и нажимают на спуск. Выигравшим считается тот, кто остается жив». Все представители службы безопасности станции отказались от встречи с безумным киберпанком, мотивируя это тем, что в русскую рулетку им прежде играть не приходилось. Правила они знают плохо, а потому у них нет ни малейших шансов на выигрыш. Ну а проигрывать офицеры СБ, естественно, не привыкли. Тогда, одолжив у одного из офицеров службы безопасности станции его голубую форму, на борт захваченного террористом лайнера поднялся Чейд. Да-да, тот героический офицер, которого потом неделю показывали по всем каналам новостей, был на самом деле гражданским лицом, совершенно случайно оказавшимся в нужный момент на пересадочной станции в Воганн. И звали это гражданское лицо Чейд А. Киберпанк с Идуги предложил чейту сделать первый ход. Чейт вставил в барабан один патрон. После этого он крутанул барабан, поднес дуло револьвера к виску и с выражением «ледяного спокойствия на лице» нажал на спусковой крючок. «Откуда я знаю, какое у него в тот момент было выражение на лице?» игра происходила перед видеокамерой и ее видели все кто находился в тот момент на станции меня на станции ваган не было но по кабельному каналу я видел пиратскую копию записи этой игры которую сделал кто то из службы безопасности станции после чей то снова крутанув барабан револьвера в котором находился только один патрон сделал свой ход Киберпанк. Ему тоже повезло, и следующий свой ход Чейд должен был уже дважды нажать на спуск. Так продолжалось до тех пор, пока каждый из играющих не сделал по пять ходов. Поскольку до сих пор оба они все еще были живы, Чейд в очередной свой ход должен был нажать на спуск шесть раз. Как я уже говорил, револьвер был шестизарядный, поэтому киберпанк, которому, судя по всему, понравилась продемонстрированная чей-то манера игры, предложил своему напарнику не делать очередной ход, а просто признать свое поражение. В ответ на это чей -то только презрительно усмехнулся, не дрогнувший рукой поднес кольт к виску, и сделал свой ход. Он нажал на спуск шестой раз, и револьвер не выстрелил. Повторить такое Киберпанк не решился. Он, может быть, был и придурок, но все же незаконченный идиот. То, что револьвер один раз дал осечку, вовсе не означало, что он и в другой раз не выстрелит когда несчастного киберпанка уводили представители службы безопасности по щекам его текли слезы он плакал от обиды а может быть и от злости на себя за то что не решился сделать свой ход чей же вытащил из барабана револьвера свой счастливый патрон и, спрятав его в карман, ушел с места происшествия еще до того, как туда были допущены представители прессы. Что, скажете, снова ему повезло? В таком случае послушайте, что я вам скажу. Незадолго до того, как Чейд улетел с Варкала, сюда прибыла моя жена. Вместе с остальными нашими вещами она привезла и видеодиск, на которой я в свое время записал беспримерную дуэль нервов, состоявшуюся между Чейтом и безумным киберпанком. Мы вместе с Чейтом снова посмотрели запись, после чего я спросил его, хранит ли он все еще тот самый счастливый, не выстреливший патрон. — А никакого патрона и не было! — рассмеявшись, ответил Чейт я засунул в барабан револьвера металлический колпачок от авторучки который позаимствовал у одной из застрявших на станции пассажирок прежде чем как отправиться проветать киберпанка не нужно было иметь семи пядей во лбу чтобы догадаться что сделать первый ход в этой дурацкой игре будет доверено мне а следовательно и заряжать револьвер придется тоже мне вот так а вы говорите Удача! Такой человек, как Чейд, способен переиграть, обмануть или попросту подкупить даже собственную смерть. Где сейчас Чейд, я не знаю, но уверен, что когда он вернется, то расскажет еще много такого, о чем никто из вас никогда прежде не слышал, и во что многим из вас будет трудно поверить. Я-то чей-то хорошо знаю, но даже меня ему порою удается удивить.